Глава десятая Эд начался. Старик не соврал, хотя на первый взгляд казалось, что это совсем не так. Но заставил он нас всего лишь бегать по кругу. Что тут такого? Вот только прошло полчаса, а приказа остановиться не последовало. Затем еще полчаса, но ничего не изменилось. Старик просто стоял и смотрел на нас неподвижный, как скала. И столь же безжалостный. — Я... я... сейчас сдохну, — просипел Рэй. — Набейте меня, — вторил ему Эренар. Его лицо было бледным, а рубашка прилипла к спине. И я могу их понять? Сам держался из последних сил, на голой силе воли. Каждый вдох обжигал легкие, а ноги горели огнем. — Держимся, парни! — выкрикнул Шей. — Глава держится, значит, и мы должны не отставать от него. Кому-то со стороны могло показаться, что тут ничего страшного. — Ну да, просто беги и беги, что тут сложного? Люди способны бегать и куда дольше по времени, чем какой-то жалкий час. — Да, способны. Но это профессиональные спортсмены, что долго учились, этому и тренировались. А мы же физически дети ещё. Все уже давно вышли за свои пределы, но бег так и не останавливали. Я всех заранее предупредил, что это наш шанс, и упускать его никак нельзя, так что здесь собрались лишь самые упорные. Правда, больше всего я сомневался в Ренаре и Рейнхарде. Всё же они с нами только недавно. Я не был уверен, что они готовы. Но они сами вызвались, уверив меня, что не подведут. Так что это ещё и их личная проверка. Посмотрим, насколько они умеют держать слово. И вот первый боец спал. Одна из девушек просто упала без чувств. Её тело мягко шлёпнулось на пыльную землю. Тут же пара наблюдателей оттащила её в сторону. Ну да, я подготовился на подобный случай. Минимальные медицинские знания у них есть, так что помогут. Ну и присмотрят за стариком, если он вдруг начнёт чудить. Но ну, ещё парочка арбалетчиков, что притаилась на чердаке дома, тоже не помешает, на всякий случай. Никто же не поверил, что я вот так сразу поверю к какому-то старику. Стоит ему сделать что-то не то, и его тут же устранят. И старик, судя по его взгляду, тоже всё понимает. И арбалетчиков тоже заметил. Этого стоило ожидать. Но, по сути, это ничего не меняет. Я знаю, что он знает, и наоборот. Ну а дальше всё продолжилось. Следующим упал рей Следом один за одним повалились и остальные. Каждый держался до последнего, не останавливаясь ни на секунду. Стоит ли говорить, что вскоре упавшим оказался уже я? Всё же я тоже человек. Ну, как минимум, наполовину точно. И выносливость точно не моя сильная сторона. Тем более, что в последнее время я стал всё меньше уделять времени физическим тренировкам, сосредоточившись на магии и управлении гильдией. Побудкой вышла не самой приятной Моё лицо обожгло холодом, из-за чего я мигом подскочил на месте. Ледяная вода стекала за воротник, заставляя судорожно вздрогнуть. Передо мной стоял улыбящийся старик с ведром в руках. Но я, естественно, оказался полностью мокрым, чего и стоило ожидать. «Ну, мы прошли?» — тут же спросил я. «О, неужели ты думал, что это всё?» — усмехнулся он. «Нет, это была всего лишь небольшая разминка. Хотел проверить, насколько вы уперты. И, надо сказать, тут вы меня удивили. Думал, сдадитесь куда раньше и начнёте ныть. Впрочем, несмотря на это, результаты ваши разочаровывают. Мои бывшие подчинённые на порядок выше». «Ну да ладно». «Выносливость можно натренировать, а вот силу воли — нет. Посмотрим, не разочаруете ли вы меня дальше. Так что упор лёжа принять и начинайте отжиматься!» Мы последовали его приказу. И всё повторилось вновь. Мы прекращали лишь тогда, когда сил не оставалось уже ни у кого. После чего меняли вид деятельности с нагрузкой на другие мышцы. Честно говоря, не зная, сколько всё это продолжалось. Мы потеряли счёт времени и просто исполняли приказы. Мир сузился до боли в мышцах, хриплого дыхания и голоса наставника. Хотелось просто плюнуть и всё бросить, но я держался. Казалось бы, зачем истязать тебя слушая какого-то полубезумного старика? Можно ведь просто плюнуть на всё. Раньше же как-то сами справлялись и весьма неплохо. Целый город под себя подмяли. И это так. Вот только вместе с тем я отлично понимал, что нам нужен опыт этого старика. Ведь скоро мы можем столкнуться с его бывшими сослуживцами или кем посерьёзнее. И к этому моменту мы должны стать как минимум не хуже их. А значит, надо перенимать их опыт, после чего становиться ещё лучше. Лишь так мы сможем выжить в этом суровом мире. И вот, после одного из пробуждений, уже ставшей привычной ледяной водой, Всё быстро закончилось. Я хотел встать, чтобы продолжить, но новых указаний не последовало, из-за чего я быстро нашарил удивлённым взглядом старика. «По глазам вижу, что ты хочешь спросить», — усмехнулся он. «Да, с физическими упражнениями на сегодня закончили. Впрочем, как и на завтра». «Мы ведь выполнили твои условия. Никто не сдался». Зажглись недобрым огнём мои глаза, когда промелькнула мысль, что он хочет наскинуть «Да слушай сперва, что тебе говорят!» — фыркнул он, ничуть не испугавшись. «Завтра, впрочем, как и послезавтра, отдыхаете от физических упражнений. Но поверьте, разрешаю подобное я вам совсем не по доброте душевной. Просто сильно сомневаюсь, что завтра вы хотя бы встать со своих постелей сможете. Сейчас вы это ещё не осознаёте, но ваши мышцы с утра спасибо не скажут. Им нужно передохнуть. Уж больно вы непривычны к таким нагрузкам. Но ничего, мы это поправим со временем. Я согласен на твоё предложение. «Вы не пожалеете», — едва сдержал я свою радость. Она вспыхнула во мне яркой, но короткой вспышкой, тут же погашей под грузом усталости. — Стар... — Точно. А как вас зовут? — раздался сбоку голос шея. — Да стариком можете и называть. Ну или наставником. Всё равно моё прошлое имя уже ничего не значит. Лучше ему сгинуть в пучине прошлого. Так будет лучше для всех. — Хорошо, наставник? — кивнул он. Тогда скажите, чему именно вы будете нас учить? Физические тренировки — это, конечно, хорошо, но этим мы и сами могли бы заниматься. Нам же нужны более специфические знания. «Молодёжь всегда хочет чего-то большего». «Понимаю», — кивнул он. «Не беспокойтесь. Я ведь из вас не громил, каких вырастить собираюсь. Обучу всему, что знаю сам. Способы незаметной слежки как затеряться в толпе, психология людей и всё прочее. Но про физические тренировки тоже не забудем. Будем совмещать пищу для ума и тела. Уж не знаю, что из вас после этого вырастет, но мне, как минимум, будет интересно посмотреть, как же изменится наш мир, если ваша гильдия получит такие знания. И старик не соврал. На следующий день встать удалось далеко не сразу. Да и то только потому, что я стал прогонять ману по всему телу. Это позволяло перетерпеть боль. Ренар и Рэй последовали моему примеру. А вот остальным пришлось куда тяжелее. Мази, конечно, помогали, но не столь эффективно, как хотелось бы. Каждое движение отзывалось огненной болью в перетруженных мышцах. А ещё через день занятия продолжились. Благо старик решил не мучить нас в этот раз, проведя лишь лёгкую разминку и сосредоточившись на теории. «Значит так, слушайте меня и запоминайте. Потому как однажды эти знания могут спасти вам жизнь. Чувствуете, что за вами ведётся слежка? Продолжайте вести себя, как ни в чём не бывало. Здесь нечего бояться. Это значит, вами кто-то заинтересовался. Тут действуйте по обстоятельствам или так, как было приказано начальством. Но есть исключение. В случае, если ничего не намекает на слежку, но интуиция отрубит, что за вами следят, значит, так и есть. И, скорее всего, это тайная служба империи. И это значит только одно. Вам конец. Если вы попали под их надзор, значит, вами заинтересовались, и лучше в этом случае затаиться и ничего не делать. Всё равно бесполезно. Если вас ещё не взяли, значит, либо пока не добрались до главного, либо вы нужны им для чего-то другого. Я бы поставил на последнее. «Лучше дождаться, когда они сами уйдут на вас и скажут, что им нужно. Если вы начнёте разрастаться, то будьте уверены, мои бывшие сослуживцы захотят использовать вас себе во благо. И тут не отвертишься». «Ну, пусть попробуют», — промелькнула мысль в моей голове. Разумеется, подобный вариант развития событий уже был просчитан я уверен, что рано или поздно они нами заинтересуются. Ведь фактически нас можно назвать их конкурентами. Так что они захотят нас либо подчинить, либо уничтожить. Именно поэтому в новых городах наши люди пока только слушают и никак не вмешиваются в местные дела. Мы должны максимально разрастись, прежде чем начинать активно действовать. Нужно сделать так, чтобы уничтожить нас, или подчинить стало максимально сложно и невыгодно. В таком случае куда проще будет договориться. Это единственный способ выжить для нас в данной ситуации, хоть и весьма затратный для бюджета. Ведь приходится расширяться, тратя на это деньги, но не получая отдачи. В какой-то степени это похоже на обычный бизнес. Сперва вложиться, отхватить кусок рынка, и лишь затем, спустя годы, начать получать прибыль. Разумеется, про свои планы относительно бывшей организации нашего нового наставника я и не сообщала и не сообщу. Пусть он их и недолюбливает после того, как его выгнали, но империи до сих пор верен, а значит, точно будет против моих планов на неё. Ну, это уже не мои проблемы. Сейчас мне нужны лишь его знания и опыт. И за это я ему буду благодарен. Вот только свою судьбу и судьбу своего детища я предпочитаю выбирать самостоятельно. «Думаю, у вас может возникнуть вопрос, неужели опасности стоит ждать только от тайной службы?» Тем временем продолжил наставник, захватив моё внимание. «Разумеется, нет. Свои небольшие тайные службы — есть у всех достаточно сильных аристократических родов. Разумеется, они сильно уступают тем, кто служит императору, но чем сильнее род, тем меньше разрыв. Уж будьте уверены, люди, облеченные властью, заботятся о своей безопасности. Тем более, что все ресурсы у них для этого есть. И я не только про банальные деньги. Связи и влияние тоже многое могут дать. Так, например, у каждого герцога империи в подчинённых числится один из моей бывшей организации. Ведь куда ещё идти нашим пенсионерам, как не туда, где больше платят? Да, большинство не доживает до этого возраста и остаётся на службе императора но некоторые всё же уходят на заслуженный отдых. Правда, ненадолго. Им хватает и года, чтобы понять, что они смогут они жить обычной мирной жизнью. А тут появляется очень выгодное предложение. Ну, вы поняли. «Тогда почему вас не переманили?» — раздался вопрос от Ринара. «О своём прошлом я вам рассказывать ничего не буду». Но могу лишь сказать, что с нынешним главой тайной службы мы разошлись не очень гладко. Именно поэтому я и свалил в вашу глушь подальше от лишнего внимания. Если бы остался в столице, он бы не выпустил меня из поля зрения, а лишнее внимание такого человека никому из аристократов совсем не нужно. После его слов. Я тут же решил, что стоит велеть проверить всех, кто прибыл в город впервые, примерно в одно время со стариком, и остался тут. Вполне может быть, что наблюдатель к нему всё же приставлен. Им стоит заняться. Мне всё же лишнее внимание тоже ни к чему. «Ни за что не поверю, что, уйдя на пенсию, эти старики перестают служить тайной службе», — с недоверием взглянув на старика, буркнул рей «И правильно делаешь!» Довольно улыбнулся наставник. «Очень правильно. Бывших сотрудников в нашем деле не бывает. Разумеется, они докладывают своему бывшему начальству. но вот только их наниматели это устраивают. Лучше известный шпион под надзором, чем неизвестные. Тем более, что на высшие должности их обычно не ставят, за редким исключением». «И предвосхищая ваш следующий вопрос, что насчет меня? Буду ли я докладывать о происходящем тут своему бывшему начальству?» «Кто знает?» — развел он руками. «Это вам придется выяснить самим. Может, вам крупно повезло, а может, меня специально подослали сюда, чтобы следить за вами. Чтобы я не ответил на эти вопросы, «Вы мне всё равно не поверите и правильно сделаете. Так что сами найдёте ответы на эти вопросы, иначе я вас разочаруюсь». На его лице расцвела столь предвкушающая улыбка, что народ даже слегка дёрнулся, увидев её. Она была острой, как бритва, и обещала испытания похуже физических. На наших глазах старик буквально ожил. Совсем не сравнить с тем взглядом, который я видел у него на рынке. Будто он потерял, а затем обрёл новый смысл жизни. Возможно, всё так и есть. А может, он нас просто обманывает, кто знает. Он прав в том, что, чтобы он не ответил, я не поверю. Доверять бывшему сотруднику тайной службы будет лишь полный идиот. И я это понимал с самого начала. Вот только выбора всё равно не было. Нам нужны эти знания. А возможное предательство стоит считать оправданным риском. Но если он согласился нас тренировать, значит, либо ему приказали это сделать, что сразу даёт понять, что рано или поздно к нам бы всё равно внедрили своего человека просто иным способом. Либо же это было его собственное решение. Интуиция и логика мне подсказывают, что всё же второе. Слишком мы пока мелкие сошки, чтобы отправлять сюда столь опытного сотрудника. Но и доверять я ему не могу. Контору он вряд ли будет докладывать обо всём подряд. Но лишь до поры до времени. Стоит нам перейти черту, когда мы станем представлять угрозу для империи, и как бы крепкие ни были наши возможные будущие связи, он выберет империю, Это я понял ещё во время нашего первого разговора. Не зря говорят, что глаза — это зеркало души. Его глаза выдавали его с головой, и он даже не пытался это скрывать, хотя я уверен, что смог бы. Но одно дело скрыть, и совсем другое сыграть так, чтобы изобразить подобные чувства. Даже профессионал вроде него вряд ли смог бы это сделать. Хотя... «В нашей жизни всегда есть место здоровой паранойи, и я не собираюсь её игнорировать». «Но в то же время не стоит бояться», — продолжил старик. «Тайная служба не такая всемогущая, как думают люди. Они работают лишь по самым важным делам, игнорируя мелочь. Например...» Никто не будет отправлять тайную службу расследовать какую-нибудь кражу. Пусть даже она случится у влиятельного аристократа. В первую очередь потому, что их слишком мало. Империя огромна, а людей всегда не хватает. Да и бюджет там не то чтобы какой-то огромный. А в последние годы его ещё и пару раз вырезали Сейчас в Империи царит мир. Так что все думают, что так и должно быть. Уже давно не было каких-либо заговоров или восстаний. Основная часть бюджета уходит отделу разведки, что работает в других странах. Впрочем, не стоит забывать, что в нашей стране работает куча агентов-соседей. Разумеется, в основном, опять же, все сосредоточены в столице, так сказать поближе к императорскому двору. Иногда даже слишком близко. В общем, вы поняли. Лет сорок назад, когда я был совсем молод, никто и подумать не мог, что пусть даже на окраине появится организация вроде вашей. Тогда все боялись лишь одного упоминания о тайной службе. Но годы шли, людей становилось всё меньше и мы стали ужиматься. Но не расслабляйтесь, вам и этого хватит за глаза. Это лишь сравнение на фоне прошлого. Вам же хватит и текущего. Про вас просто никто не знает в столице. Местные сами не желают привлекать внимание людей императора. Никогда ни к чему хорошему это не приводит. Да и влияния у них недостаточно. Но стоит перейти дорогу, кому не следует, и всё может кардинально измениться. Было пару лет назад нечто подобное, только там местные бандиты подмяли под себя весь город. Думали, что теперь они тут хозяева и ограбили внучку одного влиятельного аристократа, что приехала туда в гости к подруге. Итог был закономерен. В город пришла армия при поддержке магов и буквально за неделю залила кровью улицы, очистив город даже от самых мелких воришек. Никто не спрятался. С тех пор этот городок считают самым безопасным во всей империи. Но я вас научу, как не повторить их участь.